четыреста семьдесят с е р ь м о а т е р г н и Йоги Но близятся сроки Но идущие огненные волны не остановить ничем Но или придется их духом принять и трансмутировать во благо Или их мощь отвергнутая и не принята ринется на разрушение Или принять свет Или погибнуть во т ь м е под яростью ударов стихий в ы в и н н ы х из равновесия злой воли человека